Шмидт Сигурд Отович Советник Российской Академии Наук, заслуженный профессор Российского Государственного Гуманитарного Университета. Область научных интересов, отечественная история, специальные исторические дисциплины. Автор более 15 книг по истории России времен Ивана Грозного, историографии и москвоведения. Вот сейчас мы будем говорить о истории государства российского в общественном сознании и в культуре России его и последующего времени. Вероятно, вас могу удивить, что в первой лекции я, говоря о кармзении и Пушкине, не привел. Знаменитые и всегда повторяемые цитаты, которые сводят понимание Пушкина к Карамзина. «В его истории изящность, простота доказывает нам без всякого пристрастия необходимо самовласти и прелести кнута». Это Пушкин, это есть, вы везде найдете. На самом деле, это действительно вероятно Пушкин, хотя некоторые считают, что это написал Грибоядов или кто-то другой. Но то, что у Пушкина была эпиграмма, наверняка это мы знаем. И э, в нее вкладывает тот смысл, который рожден уже образованностью последующего времени и таким политико-идеологизированным настроем. Э, Пушкин писал это, несомненно, после знакомства с восьми первыми томами Карамзина, до прочтения девятого тома, то есть того самого девятого тома, где главная задача Карамзина была показать, в чем отличие самодержавия от самовластия. Он действительно, вероятно, подделывался под мнение молодых якобитцев, как он сам напишет уже через несколько лет, Никита Муравьева, это был глава будущего Северного общества декабристов, отец которого был другом Крымзина и в семье которого Крымзины проживали, прибыв в Петербург. Отец того времени умер, он был известный деятель культуры, писатель того времени. Но это, вероятнее всего, всё-таки азарство гения. Это не оценка всего. Вот замечательный, может быть, последний классик Пушкиноведня – петербургский ученый Вацура, он э, правильно вероятно заметил, что это непосредственная реакция на э, информацию в э, истории государства российского в томе, посвященную любимому герою Карамзина, воплощавшему идеалу самодержавия Ивану Третьему, который заменил. В смертную казнь тем, кто против него действовал наказанием кнутом. Это, в общем, являлось самовласти свого, кто за раньше казнили, сделать меньше и не такое безнадежное наказание. Потому что мы знаем много цитат Пушкина о Карамзине, и мы знаем личные отношения, что это не прервал отношения Крамз... Пушкина с семьей Карамзина. Пушкин из лицея бегал Карамзино, Карамзин получил ну, как мы бы сейчас сказали, правительственную дачу в Царском селе. Он там жил с семьёй, туда Александр к нему и приходил, и они гуляли в зелёном кабинете, то есть или гуляли, или ездили верхом по парку Царского села, и Александру нравилась та домашняя обстановка, которая была вокруг многодетной Екатерины Андреевны, и... Пушкин там тоже бывал, и это записано, и в воспоминаниях. И потом мы знаем историю вот слова Пушкина. Высокий пример Карамзина. Человек высокий. Чистая слава Карамзина принадлежит России. А вот о посвящении 26-го года, драгоценный для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина, сей труд, гений его вдохновенный, с благовением и благодарностью посвящает Александр Пушкин. В 1925 году Пушкин, а Карамзин, кстати, помогал, когда Пушкина хотели сосвать вовсе не на юг, а в Савовки или куда-то в холодные места, то он был одним из ходатай, это кончилось южной ссылкой, и, которая способствовала только расцвету таланта Пушкина расширению его кругозора. Пушкин увидел море, Пушкин увидел другую природу. Борис Годунов написан под влиянием Карамзина. Пушкин прямо писал, в сюжет возьмите Карамзина. В примечаниях там очень много, но дело в том, что важнее другое. Пушкин выступает Борисом Голюновым, а это по признанию многих его самого, одно из самых любимых его произведений. Он выступает политологом, рассуждающим о том, что такое государство, что такое власть государя, что такое поведение государя, что такое отношение государя к народу. Это в значительной степени подчеркнуто и искусственно. Карамзинских рассуждений из, э, из истории государства российского. Отношение к декабристу больше объясняется тем, что Рюлеев, mm -hmm. безусловно глава декабристов и идиолог, начал свои думы с думы о Курпск. И остальные думы были тоже исторические думы, навеянные Карамзиным. О нем очень высоко отзывался Бестужев-Марлинский. А когда брата Бестужева посадили они все, четыре брата без Бестужева, знаменицы, декабристы, были в тюрьме, то один из писал, пришли мне девятую книгу э, Карамзина, он как будто бы, я, конечно, знаю все, но вот как он мог подумать те мучения, которые можно испытывать осужденному там, причем э, перед, на этой книге он э, нацарапал палочкой что-то для там, передачи другому брату в другую камеру, э, где он сидел. Так что это бы Штейнгера это все декабристы уже последующего времени. Но э, правильно заметил Белинский, что Карамзин приобрел к себе и безусловных восторженных волит и безусловных порицателей. Во-первых, это было известное отступление от уже становившегося представления о галлерторской истории, то есть истории написанной с ученым языком, с учеными доказательствами. Карамзин был последний, кто мог писать литературные произведения. И Пушкин, когда он стал историком, когда он захотел писать Петра Великого, он хотел писать в духе Карамзина. И, кстати, История о Пугачёвском бунте, написанная не таким блестящим слогом, как обычно, она имеет примечание в том же духе, как у Крамзина. И когда Пушкина спросили в 1936 году, он передаёт разговор, ну, наша проза, мы можем за границей против... сравниться только историей государства российского. Что такое за границей 1936 -го года? Это уже когда были и Гуго, и Бальзак. Я беру уже прозу, когда, когда уже был Вальтер Скотт, статью любимого писателя Карамзина, который его очень любил, любил читать. Вспоминаю, что говорили о нем люди, которых мы, безусловно, относим к прогрессивным деятелям. Ибо Карамзина оценивали и в плане обще развития общественного сознания, безусловно, как ну, человек много в литературу, развитие языка. Когда... В 1945 году стали издавать э, дважды в два собрания две истории при жизни Камзина. В 29 году потом в, решили в 1945 году издавать наиболее полные интересные издания с примечанием, потому что был сделан ключ. 30-е годы археографом Строевым ключ к Карамзину – это именной географический и терминологический указатель, позволявший пользоваться всем настоящим ученым. И когда выходили тома, то Белинский каждый том – это 40-е годы, это Белинский, который готов написать письмо Гоголю – каждый том – Приветствовал рецензии в прессе, считая, что каждый том, экземпляр, каждый лифт этого творения, проданный в публике, есть успех в народном воспитании. А когда Герцен, эмигрант, лишенный права вернуться в Россию, издавал для иностранцев, написал книгу, знаменитую, э, знаменитую книгу свою об истории революционного сознания, то он, он э, написал там весьма содействовал истории государства российского, обращению умов к изучению отечества, и уж безусловно она открывала российскую историю до да, русской культуры. Труд Карамзина побудил многих к занятиям истории. То есть вот это люди, безусловно, прогрессивного взгляда понимали значение Карамзина, не сводя его к тому, что Карамзин был безусловно сторонником эволюционного развития, что он изменил свое отношение восторженно встретив французскую революцию после того, как начался террор, и там, когда был казнен во Франции король и остерегался повторения, считая, что народный бунт не всегда приносит пользу. Насполнила капитанскую дочь, что народный бунт бессмысленный и беспощадный. Это Пушкин писал в 30-е годы. Когда мы оцениваем Камбезда, мы подходим к нему с разных точек, с, ну, в разных планах можем подходить. Ну, прежде всего, все поскольку Карамзин воспринимался тогда как литератор, то, конечно, очень важно, что его язык, он определил дальнейший путь развития русской литературы. Именно так развивалась дальнейшая проза. А кроме этого, он изобретатель многих слов. Вот когда у нас был юбилейное на здание Крамжина, Дмитрий Сергеевич Лихачев упомянул общественность, человечность, промышленность, усовершенствование, общеполезный. Это все слова, слова Карамзина. Но Карамзин придумывает трогательный, чувствительный. Это огромный вклад в развитие русского литературного языка. Он ввел в русский язык слова, которые до него не употреблялись иностранные. Эпоха э -э, и другие слова, они вошли именно с Карамзина. Карамзин воздействовал на развитие литературы своими литературными произведениями, а история государства российского мышления тоже как литературное произведение что замечательно автобиографические незавершенные произведения повести рыцари она э, молодой она способствовала тому как это изображено и в детстве Толстого и в ранних произведениях Достоевского и проза восходит к нему. Это спора не вызывало. Вот общество, конечно, он устарел очень скоро, потому что начался век позитивизма, начался век объяснений истории социологическими и иными, иными закономерностями. Стали отказываться от понятного Карамзину и подтверждаемого в наше время э, Сказать, внимание к роли личности в истории, к роли позитивных мероприятий, к роли политических мероприятий, которые принимает та или иная имеющая власть личность. Мы теперь понимаем, что нельзя сводить всё к экономике и только к социологическим изменениям. Во всяком случае, моё поколение... Понимает наверняка, когда Убер Сталин, мне было все-таки 31 год. Поэтому я не просто на слух говорю, а был свидетелем того, что переживала я, переживали мои знакомые, переживала моя страна. Ученый уже Соловьев, великий русский ученый, который воспитан был на Крамзине, И сам писал в своих воспоминаниях, что он в детстве, он сын священника Московского училища, родившегося на остожнике, что он 12 раз, кажется, я уже забыл, или 8, прочел Карамзина. Он восхищал цитатами из Карамзина знакомых своего отца, отца священника. Он, тем не менее, уже понимал, что нужно по-другому писать историю в XIX веке что философская история в понятии Карамзина, она должна быть уже более социологической историей. Но для, познания, для, позна... для развития литературы и для развития искусства Карамзин дал, во-первых, понятие, о... понятие о темах истории, и, во-вторых, общие понятия в истории, потому что Карамзин включался до 1918 -го года, Во всех хрестоматиях, по литературе, во всех хрестоматиях исторических. Дети учились на основании отрывок Крамзина писать сочинения. Это отражено во многих, во многих э, воспоминаниях и письмах. И даже Софья Андреевна писала Льву Николаевичу, что её сыновья, учащиеся в знаменитой Поливановской гимназии на Причистике нынешней, должны писать сочинения по Крамзину. Но будем брать... Будем брать не это, а будем брать то, это, конечно, оставалось уже непрогрессивным методом, когда педагогика и общественное сознание развивалось. Влияние на литературу. Влияние на литературу тематическая, ну, самого Пушкина, это и вещи Олег, это и Борис Годунов, это драмы, это драматические произведения декабристов, их, Хомякова, это песня о ковце Калашникове и это весь Алексей Константинович Толстой и Князь Серебряный, и Царь Федор Иванович, и Смерть Ивана Грозного, это, это Островский, это пьесы Мэя, драмы, на основании которых написаны царские невесты и Псковитянка оперы, оперы Римского-Корсакова. Когда была премьера Бориса Годунова-Мусоргского, то на афише было написано по Пушкину и Каранзину. А когда Бородин сказал знаменитому Стасову, музыковеду, искусствоведу и сотруднику публичной библиотеки, что он собирается писать оперу на тему а вдохновленное словом Пуку Игореве, я повёз ему летопись и Карамзина. То есть он оттуда вышел с Равьв, уже, уже Костомаров был, то есть это продолжало влиять на, на деятелей культуры. Это, это, конечно, имело значение воспитании eh, общеисторических и общенавственных представлений. Герцен пишет в что он писал сочинения в 20-е годы по Карамзину. Лев Николаевич Толстой в «Вариантах детства» там написано, что в комнате у него были только две книги. Немецкая книга Карл Ивановича о Фридрихе II и «Томик Карамзина». Достоевский был воспитан на чтение Карамзина в в его семье. Достоевский москвич 21-го года и сравнительно небогатый в семье врача. И уехав из Москвы, он спрашивал, читает ли, продолжает ли писать Сумху Карамзина. Я говорю, я возрос на Карамзине. За географ Семенов Кеншавский, воспитанный в имении Рязанской губернии, говорил, что он наизусть почти знал Карамзина и даже примечания. А воспитанный в Невгородской губернии, крупнейший историк, основатель потом, руководитель кафедры Петербурга, университета, основатель женских курсов бестужев Люмен. То же самое говорил о себе, но в Нижегородской губернии. Воспитан был до этого в московском пансионе хирург Пирогов. Чуть позже, сын достаточно богатого священника добролюмов воспитывался воспитаться до Карамзиней и вспоминал, как пишут сочинение в гимназии по Крамзину. А у Чернышевского есть такой пример, что один мальчик, один мальчик поразил барина, крепостной мальчик, поразил барина тем, что он читал э, историю по Крамзину и понял, что это мальчик способность ему дали вольную, потому что подписка на Крамзина показала, что его читали Его читали представители тех, кого мы называем третьим сословием, причем читали и в Сибири, читали и в Зауралье. И это объяснялось тем, что Карамзин исходил в своих, ну, в стилистике своей и в нравственных устоях из привычки прочитанной русской нравственной, ну, христианской, ну, верующей человек, христианской тем притчам, и к тем проповедям, которые слышали в церкви. В то же время он это соединил с европейской образованностью. Вот это поражало современников. Александр Тургенев, тот самый друг Пушкина, который отвозил его труп в Святогорский монастырь, и который был сыном открывшего Карамзина в Симбирске Тургенева, он писал, что никто из... Людей его поколения, он немножко моложе, не был в такой мере одновременно просвещенным европейцами, одновременно человеком русской культуры, русской, естественно, православной русской культуры. Если мы посмотрим дальше, то мы увидим, что это влияло и в таком непрямом даже, Но ну, вспомните историю города Губ. История города Гупова, она построена в какой-то мере тоже, как биографии деятелей, так же городачальников, так же, как и здесь. А чтобы сомнений не было, то такой либеральный, сентиментальный городачальник Грустилов, он знает, что он друг Карамзина. А он, умер как раз был современник Александр I, в какой-то мере, какой мере намекающий на образ, образ Александра I. Когда Лев Толстой в 1953 году, уже, уже значит, накануне севастопольских рассказов, когда уже написано детство, он стал читать предисловие Карамзина «Пропасть хороших мыслей» и составил даже конспект некоторых страниц Карамзина. Когда обратились к Достоевскому, а что нужно читать для молодежи, молодежи и писать для молодежи, это уже Достоевский последних лет жизни, Достоевский, который уже стал властителем дум, просвещения, он указал и сказал, вообще нужна что была хорошая литература, которая учит добро. То есть эта сторона Карамзина явно очень воспринималась чуткими, чуткими людьми. Ну, а если брать уже изобразительное искусство, то мы точно знаем. Иван Грозный Антокольского, который хранится... В нашей Третьяковской галерее явно карамзинский образ, вдохновивший Костомарова на статью и восхищение Тургенева. Репинская картина убийства, в какой-то мере, может быть, и воснецов, но не говорю о менее известных художниках, Шварц и другие, много тем, причем и ремесленных тем. Вот такие поделки, которые продавались, но ну, как сейчас у нас тоже в трактирах всегда, тогда в трактирах сейчас где-то висят какие-то самые примитивные картинки, пейзажи, в том, что исторические темы восприняты кремжена, исполненные не талантливыми людьми, но желающими откуда-то получить образование исторические сведения. Но даже рубеж XIX века образовываний европейский человек, Константин Сергеевич Станиславский, готовит царя Федора Ивановича, читает лекции актера, приобщается к ипоте, едет в Ростов Великий, читает Карамзина ставится опера Римского-Корского Шаляпина, Мамонтовский театр. Шаляпин вспоминает, что он читал Карамзина, это же 18-19 век. Так что то, это именно то самое время, когда будущий лидер кадетов, очень талантливый историк, Павло Николаевич Миляков, э, московский ученик Ключевского, он как раз выпустил историю политической исторической мысли, где он начал сводить Карамзина преимущество к идеологии и отметив, не зная совершенно истории 18 века, у нас было несколько немецких ученых и несколько там по-русски писавших, и вот Карамзин дал вот такую какую-то историю. Ну, кстати, Карамзин действительно учел все, что мог писать о России, он использовал советы и тех немецких академиков, которые были, которому давали о древнем периоде сведений, изучавших. Скифов, Сарматов, это на языках древних, он использовал все, что только можно, и консультировался с ними. И вот любопытно было, как был отмечен юбилей Карамзина в 1916 году. Он был уже отмечен, потому что 16-й год – это особый год, это 150 лет Карамзину и 100 лет э, сдачи в печать сдачи в печать э, истории государства российского и 125 лет выхода, выхода э, писем русского путешественника. Война. Поэтому вот, Первая мировая война, но все-таки было заседание, на котором люди, э, на котором было отмечено значение ну, к устарел, потому что это все-таки великий классик русской литературы. И Молодой, будущий, необычайно талантливый, много сделавший для развития и изучения литератур 19-го Кехинбау, впервые упомянул, что, собственно, «Война и мир», что это эпическое сочинение, которое в какой-то мере подсказало и войну, и мир. «Толсток. Война и мир» в то время, но ну и сейчас считается величайшим эпическим произведением, и те из вас, кто будут за границей, э, вероятно увидят, что нету книжного магазина, в котором бы не было книг с тремя портретами русских писателей. Достоевский, Толстой и Чехов. Это считается среди самых великих, читаемых на всех языках писателей в мире и в восточных странах, не только на Западе, и не только в Штатах. В советские годы Карамзин был отлучен от науки. В 18 году перестали пересдавать те пособия хрестоматии, в которых он много цитировался, и историк руководил в основном наркомпросом наркополитической стороны историк Покровский, который чрезвычайно вольгализировал и социализировал историю, и, конечно, прежде всего в своих лекциях считал, что Карамзин это крепостник, Карамзин это придворный. И вообще, как он и объявил в лекциях 23-го года, потом это убирали при пере переиздании, что наша задача зеновизировать и свердовизировать историю. Ну, естественно, этому никак Карамзин не подходил. А глава историков того времени, академик Платонов, петербургский историк, в 20.. В 2011 году в, в Астафеве был приглашен графом Шереметьевым, владельцем Астафева и потомком, внуком князя Меденского, э, выступить с речью при открытии памятника Карамзину. Это был уже очень знаменитый в то время историк, и он как раз отметил, Вот это свойство Карамзина, его европеизм русского человека и его умение э, быть одновременно объективным и субъективным, объективным в том смысле, что он на все, все свои положения дает ссылки на источники и субъективным в оценке явлений. Прямо говорит, что добро и что зло, кто в истории, кому в истории стоит подражать, кого нужно запоминать, кого в истории тоже нужно запоминать, но стараться быть на него не похожим. Во всех учебниках литературы, во всех учебниках русского языка есть великий русский писатель Карамзин оказавший влияние на развитие русского языка и литературы. Есть рассуждения о борьбе карамзинистов и шишковистов, то есть архаиков, людей, сторонников, сторонников архаического развития русского языка, и о том, что Пушкин был во многом выше из школы карамзина. Это безусловно. В, русском, в учебниках русского языка приводятся целые страницы слов, изобретённых Карамзинами, и это учит учителей. В их истории Карамзин – это убеждённый идиолог только в самодержавии, и всё сводящий к политической истории. Даже забывали о том, что когда Карамзин был переведён на иностранные языки, то немецкий историк Шлоссер, Писавший всемирную историю, на основании именно Крамзина написал все, что было в России, эти цитаты. Маркс делал выписки и и Эти цитаты по Карамзину, они были в наших учебниках, потому что все учебники, в моё время, когда я учился, должны были быть насыщены цитатами классического парксизма и ленинизма. И мы там имели негативную, скажем, оценку опрични даже в то время, когда Сталин объявил, что Причники – это прогрессивное войско. Вот это не было. И тогда как-то... Пришло время, когда к Крамзину возвращались не только к бедной Лизе и посвящено, может быть, самому великого русского филога XX века специальное освещение академика Топорова, но и, и к истории. Это случилось уже в 80-е 90-е годы. Говорят, вам хорошо известный по телевизионным, на радиопередачам ⁇ История культуры ⁇ Юрий Михайлович Вотман. Он написал книгу «Сотворение Карамзина», как Карамзин творил в себе мыслителя, историка, выразителя общественного мнения и носителя передовых литературных представлений на русской на русской. Почве. Уже в конце 80-х 90-х появляется, ну, не сдается в серии классической литературы, само собой, выходит вот в академической серии литературные памятники, выходит письма русского путешественника с великолепными комментариями и потом.. Она переиздается сразу, и появляется книга очень талантливого человека, историка и писателя одновременно, в этом отношении он шел путем Корзинатана Яковлевича Эдельмана, «Последний летописец». Эта книга посвящена как раз Крамзину, и она сразу вызвала очень живой интерес. А уже молодой, более молодой, сейчас он член Республики Академии наук, Владимир Петрович Козлов, недавно руководивший архивным бедность, он написал книгу о, об истории государства российского в оценке современников. А Факерзне все больше и больше начинает писать, издаются уже сочинения э, Карамзина, и начинается явный бум. И История государства российского, она печатается в журналах, правда, обычно без комментариев. И тогда вот, 91 год, юбилей Карамзина. И Дмитрий Сергеевич Лихачев, который не только замечательный ученый, но и замечательный ревнитель культуры и пользовался в то время большим влиянием в высших сферах наших, он все-таки настоял на том, чтобы издать... «История государства российского целиком». Издавать ее, и она и вышла, она и вышла под, так и написано, под наблюдением Лихачева и Шмита, переиздавать, не дожидаясь комментирования. Потому что комментарии требуют очень многих усилий. Начатое вот издание «История государства российского экономического, оно до сих пор не завершено. Потому что сейчас, если мы передаем книгу 19 века, нужно проверять цитаты, проверять архивные сноски. Это все все-таки у нас наука за 10 лет сильно двинулась вперед. И, вот, и тогда вышла вот эта книга, которая сопровождалась уже и нашими статьями тогда. И Дмитрий Сергеевич написал, и я написал как раз «Карл зим в культуре э, России». Вот ну, там написал статью Козлов. И э, начался вот такой возрастающий интерпозиму вдруг. Вот возникает вопрос. Потому что книга долго была недоступна, а это был период, когда все дорвались до того, что нельзя было читать. Вряд много было других книг. Потому что Карамзин был такой сторонник самодержавия, явно российский патриот, человек европейски образованный, но в то же время всячески подчеркивавший значение России в мире и боролся за признание. Вряд ли тоже нет. Тут несколько было моментов. Во-первых, конечно, то, что вот этот европейский подход и вообще много-много широкий подход к явлению, он, конечно, очень в то время, когда перед нами открылась зарубежная культура, зарубежный образ жизни, когда мы стали свободно ездить за границу не только в научных делегациях. Это само собой, но главное, вероятно, в другом просто заметил когда-то Ключевский, который написал о Карамзине. Взгляд Карамзина на историю строился на нравственно-психологической эстетике. И дело в том, что образное мышление, оно предшествует логическому. Мы в юные годы, еще не образованные, еще мало читавший, еще не общавшийся с наукой. Мы не можем еще многое объяснить, мы можем гораздо больше чувствовать. Карамзин обладал вот этим замечательным умением воздействовать не только на, на умы, но воздействовать на душу. Его он вдохновенно читался. И поэтому дорвались наконец до, до книги после десятилетий, когда историю сводили только к классовым политическим оценкам, дорвались до... Оценок личности до нравственного подхода к истории. И вспомнили потом, что, собственно, так и личность Карамзина обрела другое. Вот я вам приводил много, э, много цитат. Но вот цитата, которая сейчас тоже становится понятной, потому что совсем недавно мы немножко по-новому стали смотреть на Гоголя. А Гоголь э, в переписке... В, в, в, в, в, в 1945 году он так написал, ⁇ Карамзин представляет точное явление необыкновенное ⁇ Карамзин первый показал, что писатель может быть у нас независим и почти всеми равно, как именитеший гражданин государства. Никто, кроме Карамзина, не говорил так смело и благородно не скрывая никаких своих мнений и мыслей, хотя не соответствовали во всем тогдашнему, не соответствовали во всем тогдашнему правительству, и слышишь невольно, что он один имел на то право, какой урок нашему брату-писателю. Вот эта цитата, которая была, конечно, давно известна, она стала и произноситься в это время, потому что тогда пришел Карамзин и как личность чрезвычайно много дававшее современникам и оставившее в памяти ближайшего, ближайшего потомства. И возьмем на одном примере. Вы знаете, что был знаменитый памятник, и он есть, тысячелетия России. Памятник поставлен при Александре II. Александр II воспитанник близкого друга Крамзина, домашнего друга Крамзина, и друга Пушкина Василия Андреевича Руковского, великого русского поэта и педагога. На этом памятнике нету Ивана Грозного. Не только потому, что он разрушил знаменитый Новгородский погром, а но там есть те, против кого он выступал, и кто в первой части, в 8 томе, где первая часть, очень много возобновлены Карамзиным и Адашу и Сильвестр. Это тоже было воздействие. И вот сейчас, когда уже мы далеки от всех тех времен, и, конечно, гораздо более свободные в выборе наших вкусов, мы понимаем, что история, все-таки она воспитывающая общественное сознание наше, определяется познанием опыта прошлого и настоящего познанием связи времен. Конечно, мы сейчас совершенно другие, чем читатели Кармзина или чем современники Кармзина. Но в природе человеческой это все равно сохраняется. И поэтому, когда мы ощущаем у ученого... А тем временам учёного, как было принято, хотя это сейчас, конечно, уже не сегодняшние критерии подхода, ощущаем вот этот чисто человеческий подход. Это очень важно. Вот он, как сам пишет, он ликует и скорбит вместе с читателем, он вращается к душе, уму и сердцу. И мы тем самым тоже говорим с убеждением, что его же словами «Шакаравзин» Платя дать веку, творил и для вечности. Вот этим я бы хотел кончить сегодняшнюю лекцию. Есть ли вопросы? Святослав Пастернак, Раттия Гитис. Сигур Тутович, вот скажите, пожалуйста, как Вы пришли к необходимости вот изучать Карамзина? Значит, случайно. Я был уже почти профессором 65 лет и довольно много писал по истории России. У меня уже несколько книг «Кадывань Грозного». Меня попросили написать предисловие, когда вот начался бум Карамзина, предисловие для издания «Дотомника», сокращенного варианта истории государства российского» для просвещения. Я летом взял с собой ну, отдых, значит, взял с собой всякие новые журналы который тогда это нас, был в 1989-м, ну, самое, самое Горбачевское время. Вот. И взял с собой историю государства российского, и ну, говорил, тут я подготовлю. И оказалось, что я никаких журналов не читал. Я стал впервые, я знал Карамзина, особенно нужный мне 16-м веке примечаний, раз на него ссылался. Я прочел его сначала, я понял, что уже меня... Автор работы уже имев профессионала, читавшего общий лекционный курс из-за границы, не раз выступавшего на эту тему, захватил карамзин, захватил карамзин умением завлечь и мысль, и направить ее на. Мысли о человеческом, а не только о том, как сменяются формации и как сменяются границы государств. И с тех пор я понял, а, мне было интересно, а как занимались другие эти. Когда мы стали, с быть Сергеевичем, издавать эту книгу, естественно, мы э, обратились к Юрию Михайловичу Вотману как к самому авторитетному человеку, чтобы он написал статью о Карамзине. Я думал, что он напишет о нём как о литераторе, а он написал о нём и как историке. Ну, понимаете, писать по Вотману, соревноваться мне было неудобно, хотя мы сверстники, но вот он был очень уже известный человек. И я решил вот, там написать Карамзин в истории, э, то есть Карамзин в культуру России, буквально набирая и понял, как вот, предшествующее время, как насыщал Карамзин историческую мысль и общественное сознание. И с тех пор даже был и момент такой немножко... Когда у меня был юбилей 70-летний, мне заказали в вагонке книжечку маленькую, она называется Ввращение к Карамзину. И я подумал, ну, вот что, значит дадут книжечку, маленькая, да, идет. Тогда была такая серия. Книжечка, три с половиной листа, там и портрет автора, и о нем написано, чудо, подарок, я буду всем давать в ответ. И в начале января месяца я получаю неожиданно домой о том, что вот к вам пришел перевод там на какую-то очень небольшую сумму. Я пошел, удивился, оказалось, отменили подписку эту серию, отменили. И так эта работа и осталась неизменная. Но во всяком случае, вот тогда, в 92-м году это было, вот попытался и свое отношение к какой-то мере вырыть. А потом тоже возвращался к Рамзину и стараюсь их до другой толкать и других толкать. У кого еще вопрос? Пожалуйста. Здравствуйте, разлейцев, Сергей. Я бы хотел узнать, существуют ли современники Крамзина, которые были не согласны с его с его историей? существовать они уже не могут, поскольку и не существует. Они существовали, безусловно. Причем был не очень крупный, не очень известный, но очень преданный делу истории маленьком цивильске Арцебушев, который выпускал книги на эту тему, даже целые работы специальные, выступали Кораблин Шебужев. Выступал известный польский ученый Лелевель, который оценивал очень источнику База базы Карамзина он был не согласен взглядами, а вот в начале, при, при жизни Карамзина, Карамзин сам вообще не отвечал ни на какую критику. Даже говорили, что не читал. Пушкин считал это достоинством. Это московский профессор Кончиновский, скептики, которые полагали, что не вполне может доверять той документации, которой доверял Карамзин. Они отрицали и некоторые древние грамоты, и слово полку Игоря и так далее. Так что такие люди были, не говоря о том, что очень скоро, конечно, ну, я вам называл и революционно-строенных молодых людей на каком-то этапе, э -э так что, когда Белинский говорил, что у него были безусловные хвалители и безусловные хулители, то, то Белинский исходил из небу знакомой атмосферы. Карамзин, он родился через 45 лет по сравнению с Карамзином и умер. 15 лет он когда Карамзин умер. Я бы хотел узнать отношение Карамзина к Ивану Грозному. В этом отношении, я об этом говорил, если не дошло, то это очень грустно. И он, конечно, понимал необычайную талантливость Ивана Грозного – он понимал, какой, э, какое значение имело то, что произошло в его царстве для последующего развития России, когда была создана система государственного устройства, остававшаяся неизменной до Петра, когда увеличивалось во много территория российской державы, и в то же время он именно на примере грозного его отношения к советникам показал, как бедственно и для личности самого человека, и, безусловно, для его поддых и для страны самовластие, в которое переождается самодержавие. Мы <звы> желаем вам всего доброго. Спасибо.